Глава четвертая. Багаж. Я молча поднял кожаный рюкзак. Вольготно развалившийся за стойкой регистрации негр брезгливо поджал губы и, зыркнув в мою сторону злым взглядом, молча протянул мне билет. И чем я ему не понравился, вежливо ж разговариваю. Впрочем, и он тоже разговаривает вполне вежливо. Но вот зыркает... Неужели узнал? Да нет, бред. Выход номер 19, терминал C, посадка начинается. Я унылый, и в унылый двинулся в указанном направлении. Потому что настроение у меня последние 2 недели было довольно унылое. В принципе, год был неплохой. Я больше никуда не вляпался и ничего дикого не сотворил, как и великого. Впрочем, с последним у меня всегда были проблемы, а вот с первым разговор с человеком, которому не может отказать Примаков, прошёл неоднозначно. Во-первых, несмотря на то, что Евгений Максимович позвонил мне прямо в день прилёта, разговор состоялся только через 2 недели. Хотя я уже через 2 дня, когда сумел немного перестроиться на московское время после Гонконга, отзвонился, что готов к встрече. Нет, я понимаю. После Борки алкоголика остались такие авгиевы конюшни, что только разгребать и разгребать. Но зачем тогда мне вот так с налёта звонить было? Во-вторых, в отличие от Примакова, который считал, что нам очень надо познакомиться, и пообщаться, сам объект встречи особенно и заинтересованности в общении со мной не продемонстрировал. Нет, он был вежлив, улыбчив, демонстрировал заинтересованность. Но именно что демонстрировал. А когда я повторил свой старый тезис о том, что в США скоро обрушатся небоскрёбы и полыхнет Пентагон, даже и демонстрировать перестал. Только снова вежливо улыбнулся и свернул беседу. На чём всё и закончилось. То есть за прошедший год больше меня никто не беспокоил. Даже сам Евгений Максимович Впрочем, я был этому скорее рад, чем наоборот. Потому что понял, что мой единственный поход во власть, как я называл своё депутатство, конечно, принёс мне моральное удовлетворение и позволил исполнить заветную мечту ещё той первой жизни дать по морде Ельцину. Но ничего полезного ни мне лично, ни тем людям, которые подвигли меня на этот поступок или хотя бы просто проголосовали за меня на выборах, не принёс. Ну, кроме того, что когда их всех начало тошнить от Ельцина, они могли бы заявить, что голосовали за человека, который дал ему по морде. Но это такое утешение. Так что то, что я в итоге оказался в стороне от власти, меня лишь порадовало. Оппозиция меня также не беспокоила. Основными оппозиционерами сейчас считались коммунисты, а я как американский миллиардер им подходил не очень, несмотря ни на что. Ладно бы я ещё был владельцем ЗАО совхозы имени Ленина, тут и миллиардерство можно потерпеть, особенно если показать себя послушным высшему руководству. Я же наоборот показал себя совершенно непослушным. В одной стороне президент и полком Росса сбил, в другой громкую и престижную церемонию испортил дурацкими заявлениями. Причём сделал всё это ни разу ни с кем ничего не согласовав и не получив высокого одобрения. Так что, ну меня нафиг. А ещё я за прошедший год пережил настоящее паломничество наших кинодеятелей: продюсеров, режиссёров, актёров и так далее. Все они почему-то были уверены, что я вернулся в Россию делать кино, и изо всех сил пытались убедить меня вложиться в их проекты. Но после всего, что я пережил в США, у меня развилась идиосинкразия к творческим личностям. Друзьями в этой тусовке я так и не обзавёлся. Все те, кого я мог бы так назвать, были из детства или максимум со времён армейки. Близких приятелей Ну да, несколько наберётся, и то надо ещё посмотреть, как они себя вели, когда меня мешали с говном. Остальные так, знакомые. Так что лезть вновь в это кубло, да ещё рангом на два порядка ниже, чем Глиудское, у меня никакого желания не было. Откуда такое уничижительное отношение? Так сами вспомните, сколько успешных проектов снято талантливейшими отечественными режиссёрами и продюсерами за 10 лет прошедших с момента распада СССР. Десяток, точно не больше. А сколько гона было, когда все эти кинодеятели осуждали душную атмосферу в СССР. Ну вот вам свобода. Держите, творите. И что? Всё провалилось. Даже оскароносные, утомлённые солнцем и то не отбились в прокате. Между тем, во времена той душной атмосферы снимались великие фильмы, которые покоряли весь мир. И все оскароносные ленты советских времён отбили бюджеты в несколько раз. Так что ни как творчество, ни как чистый бизнес рассматривать российское кино было нельзя. Поэтому я постарался технично съехать с темы, ограничившей выделение в некоторых сумм на пенсионную поддержку совсем обнищавших пожилых легенд советского кино и спонсорскую поддержку трёх или четырёх кинофестивалей. И на этом всё. Я и так уже постарался как мог продвинуть отечественных кинодеятелей, пригласив русских актёров и технический персонал на съёмки Властелина колец. И что? Кто сумел зацепиться, тот же и мигрировал, наххав на любой долг перед отечественным кинематографом. А кто не вернулся, но заработанный гонорар потратил почти исключительно на квартиры в Париже и домики в Калифорнии. Значит, и с меня взятки гладкие. Зато в семье всё развивалось нормально. Деду после моих массажей немного полегчало, хотя и не сразу. Я почти 2 недели мучился с дозировкой энергии, которую концентрировал на кончиках пальцев. Прежде чем начало что-то получаться. Откуда я понял, что получается? Так промежутки между переливаниями крови у деда заметно увеличились. Сейчас он вполне обходился одним разом в квартал, при том, что раньше этой процедурой ему хватало где-то на месяц. То есть чудесным исцелителем я не стал, но жизнь дедуси облегчил изрядно. Так что этой зимой я даже рискнул на новогодние каникулы организовать большую поездку всей семьёй в Индию. Прилетели мы туда на арендованном бизнес-джете и прямо в аэропорту Дели загрузились в огромный мемоплан Старлайна в компоновке на 20 мест с самолётными креслами бизнес-класса в салоне на котором и отправились в путешествие. За 2 недели мы проехали Дели, Агру, Джайпур и ещё парочку городов. Полюбовались на Тадж-Махал, прогрерсовали на слонах к Красному форту Джайпура, спустились по крутым ступенькам в колодец Чанд Баори, омылись священными, хотя и очень мутными водами Ганга. Короче, путешествие всем понравилось. Дедуся даже слегка похудел и загорел, так что выглядел лет на шестьдесят пять, а не на свои восемьдесят три. С инвестициями также все было в порядке. Пакет акций и депозитарных расписок рос в стоимости, как на дрожжах. Кроме того, я потерял свою исключительную инвестиционную девственность. Потому что Зема убедил таки меня выкупить Кавказскую ривьеру. То есть, кроме сидения ровно на попе в ожидании, когда подорожший стоим из пакета акций сделает меня уже мультимиллиардером, я повесил себе на шею материальный актив, которым надо было заниматься: оформлять документы, платить налоги, реконструировать, реставрировать, ну и так далее. Обошлась она нам не очень-то и дёшево. Впрочем, если бы не финансовые трудности нынешнего владельца, нам ее, похоже, вообще не продали. Так и простояла бы она, как в моей прошлой жизни, до середины двадцатых в состоянии руин. Однако взяли с нас за эти руины как бы не по высшей планке. Ну, если считать по текущим ценам. Но я посчитал это вложение вполне оправданным. Ибо это сейчас в Сочи галимый совок, в который почти никто из людей с финансами не ездит. Потому что сейчас даже прокурорам, министрам и генералам ФСБ разрешено отдыхать в любой точке мира, начихав на любую секретность и неизбежные конфликты интересов, вследствие чего они почти поголовно предпочитают даже не Турцию с Египтом, как весь остальной российский народ, а Канары с Майоркой. Либо, если уж и ривьеру, то французскую и итальянскую. Ну а у олигархов давно уже свои собственные дворцы и виллы во всех этих местах имеются. Но раз президентом снова стал Путин, надолго эта лафа не затянется. Точно начнется национализация элиты, которую я, несмотря на весь свой вроде как космополитизм, вполне одобрял. Да и если все будет развиваться так, как раньше и Сочи снова получат Олимпиаду, очень скоро в это побережье нехило так вложится, и город станет отличным круглогодичным курортом. Так что с заполняемостью отелей и, соответственно, доходами проблем точно не будет. Ну и почему бы не завести себе дачку на море? Нет, исключительно под себя я ничего строить не буду. Ну, пару номеров повышенной, так сказать, комфортности и площади точно оборудую. Будем летом туда всей семьёй на пляжный отдых летать, а зимой на лыжный. Ну, когда Красную Поляну снова превратят в первоклассный лыжный курорт. Сам комплекс сейчас активно перестраивали и реконструировали. Состояние у него было А лучше не смотреть. Но зато оно позволяло внедрить в комплекс все самые последние новинки: от централизованной климатической установки с ультрафиолетовыми фильтрами до встроенных пылесосов. А внешне же санаторий воспроиздавался с максимальной аутентичностью во внешнем виде и внутренней отделке помещений. Тем более, что он был построен в нашем любимом солёнка в стиле арт-нуво или модерн. Также сдвинулось с места и ситуация с моим затворничеством. Ещё в прошлом октябре я сделал робкую попытку протестировать свой статус и отправился на международную книжную выставку во Франкфурт. Надо же было мне понять, собираются американцы меня задерживать или нет. Вот я и рискнул проверить. Ну что сказать? Всё прошло нормально, хотя и нервно. Садиться в американскую тюрьму на 25 лет, как Буд или Ярошенко, я не собирался. Так что пырей был разработан целый сценарий на случай моего ареста, включающий при необходимости штурм полицейского участка, в котором меня будут держать или нападение на полицейский транспорт, в котором меня будут перевозить для экстрадиции в США. То есть в самом крайнем случае меня должны были отбить, вывезти из Франкфурта через пол Германии на побережье Балтики, где переправить на арендованную яхту, которая и должна была доставить меня куда-нибудь в Зеленогорск или Сестрорецк. Настоящую тайную операцию разработали» которая, кстати, изрядно успокоила Пырю, потому что я ещё на этапе создания моей службы безопасности потребовал от него сформировать в её составе настоящий боевой отряд из десятка бойцов уровня спецназа ГРУ и обеспечить ему все необходимые тренировки и нужный набор снаряжения. Вследствие чего он всё это время ломал голову: на хрена мне это надо? А ну как я какой переворот или там похищение главы государства устраивать собираюсь? И зачем ему такая головная боль? Он ведь на пенсию ушёл, чтобы жить спокойно, а тут работодатель может какую антиправительственную херню готовит с перспективой в случае неудачи сесть на пожизненное. А в случае удачи вообще в землю лечь. Никто ведь людей, обладающих таким компроматом, в живых не оставляет. Тут же он вроде как наконец-то понял, зачем его работодателю подобный отряд. Слава богу, поездка во Франкфурт прошла спокойно, даже успешно. Потому что на выставке ко мне подошла Джинжер Бухенн из Esquire, которую я знал ещё с 95-го, когда она работала исполнительным редактором И быстренько раскрутило меня на права издания моего нового цикла, который я писал в Китае. Это было не совсем уся, но нечто вроде. А в США интерес к Китаю в настоящий момент находился на пике, потому что американцы наконец-то начали осознавать, что Китай не нищая азиатская страна с миллиардом работающих за миску риса бедных крестьян в тканевых тапочках, а мощная индустриальная держава, способная производить все, от дешевых пуховиков и игрушек из дрянного пластика до компьютеров и ракет. Нет, до реверансов в стиле предложений образовать Ж-2, до умверат, управляющий миром, при главной руководящей роли «сами знаете кого», было еще далеко — Но осознание того, что Китай становится реально мощной державой, уже появилось. Так что покушения на китайщину уже известного и довольно раскрученного в США автора пришлись вполне в тему. Что же касается моей неоднозначной репутации, так именно американцы придумали, что нет плохого пиара, кроме некролога. Результатом чего и стало то, что я в настоящий момент находился в турне по восточному побережью США, организованному издательством в рамках рекламной поддержки первой вышедшей книги цикла. Вернее, само турне как раз вчера успешно закончилось в Бостоне, потому что этот город был конечным пунктом турне. Первым был Майами, потом Джексонвилл, Чарлстон, Нашвилл, Филадельфия, Кливленд, Питтсбург, Нью-Йорк и, последним, Бостон. Так что крайняя встреча с читателями у меня состоялась вчера в 8 вечера в магазине «Банс энт Нобл» на Бойлстон-стрит. А сейчас я улетал из Бостона в Лос-Анджелес. Изначально этой поездки не планировалось. Просто когда информация о моём турне просочилась в новости, мой телефон буквально взорвал от звонков приятелей и знакомых, основным посылом которых было: "Куда ты, блин, запропастился?" Как выяснилось, моя популярность среди части европейской творческой интеллигенции некоторым образом не обошла и США. То есть изначально, сразу после выступления на Оскаре, общая реакция была почти единодушно негативной. Но когда ВВС США умылись кровью в Югославии, а потом они вместе с их же ВМФ вляпались в шумный атомный скандал, настроения у части местных франдёров поменялись. Далеко не у всех и даже не у большей части более-менее заметную поддержку я получил только среди совсем уж маргиналов. Но существенная часть моих бывших знакомых к настоящему моменту типа снизошла до того, чтобы вместо активного категорического неприятия или как минимум пафосного игнорирования моей персоны обозначить готовность к встрече, на которой они поддружески собирались разъяснить мне всю глубину моей неправоты. Таких я вежливо послал, но трое из позвонивших сообщили, что просто очень хотят меня увидеть, без всяких условий и нравоучений потому что соскучились и хотят вспомнить старое, и снова пообщаться на коротке. Причём двое, Джонни Деп и Брюс Уиллис, сообщили мне, что ради встречи готовы даже выкроить из своего съёмочного графика пару дней и прилететь на восточное побережье. Правда, дни, которые они могли выкроить, у обоих не совпали, да и у третьего, а вернее, третьего прилететь никак не получалось. Мисс Тейлор оказалась очень занята благотворительностью и, поседовав на то, что я навесил на её хрупкую шейку ещё и дом-музей Мэрилин Монро, настоятельно пригласила меня в гости. Плюс в Нью-Йорке мне в номер дозвонился Джим, байкер, который подарил мне свою жилетку и сообщил, что случайно заметил меня в новостях и что они с Филом приглашают меня на тусняк в их клуб. Они обо мне рассказали парням, и те просто жаждут познакомиться со мной лично. Так что я, поразмыслив пару часов, решился вместить приятное с полезным и слетать на 3-4 дня в Лос-Анджелес. Если уж меня до сих пор не арестовали, значит, и не собираются. Так ведь? Ну что, после Калифорнии домой или ещё куда полетим? Поинтересовался пыри, устраиваясь в кресле рядом со мной. Ну да, по США я тоже путешествовал с прикрытием. Но основную часть личного состава к настоящему моменту я отпустил. Не хрен лишние деньги тратить. Итак, на халяву по всему восточному побережью прокатились. Начальник же моей службы безопасности уезжать без меня на отрез отказался, сказал: "Вместе прилетели, вместе улетим". Так что в Лос-Анджелес мы с ним летели вдвоём. «Домой», — нехотя отозвался я, — старый друг хмыкнул, — «ну да, последние две недели я постоянно находился в меланхоличном настроении, потому что будущее очередной раз необратимо изменилось, и это изменение натурально сделало из меня не провиться, а обычное брехло». Так как, несмотря на то, что сегодня было 25 сентября 2001 года, никакой атаки террористов 11 сентября не было ничего слышно. Не случилось её, и нью-йоркские башни-близнецы до сих пор стояли непоколебимо. А это означало, что все мои предсказания насчёт рушившихся небоскрёбов и атаки самолётов на Пентагон можно отправлять в унитаз. Как и всё то, что я ранее знал о будущем. А ведь я был уверен, что этот теракт точно будет. Потому что ни разу не верил в то, что всё это результат действий только и исключительно арабов. Не допустить, что всю техническую работу сделали именно саудиты и я мог Отобрали людей, создали группы, арендовали номера в отелях, организовали обучение полётам, сформировали график и всё такое прочее. Но вот то, что они сами разработали планы операции, плюс в её процессе ни разу нигде не засветились и не попали в поле зрения спецслужб. Нет. Особенно последнее. Так что если даже и случилось чудо, Все эти арабы сами всё разработали, спланировали и организовали то, что они сумели это сделать, вот точно решение совершенно других лиц, которые посчитали, что им это выгодно, и как минимум, смогли прикрыть от наблюдения, замотать рапорты и доклады куда-нибудь откоммунировать, случайно заметивших несоответствия, и потихоньку порыкапать наиболее настойчивых. Иначе бы не получилось того, что случилось. Ну вот зуб даю. Поэтому я был совершенно уверен, что 11 сентября здесь повторится. И дал согласие на турне только после того, как убедился, что его начало запланировано на 15 сентября. Потому что посчитал, что если уж я и есть в каких-нибудь проскрипционных списках, то после 11-го всем будет не до меня. Но, увы, как я и говорил, никакого одиннадцатого сентября так и не случилось. — Пустовато как-то, — задумчиво произнес Пыри, оглядывая не только наш салон первого класса, но и остальные. Занавески-то еще не были задернуты. Меньше половины кресел заполнено, как бы не треть. Я молча пожал плечами. — А что отвечать? — Да. Я этим рейсом никогда не летал, да и билеты были куплены всего за сутки до вылета. И вообще, мне было плевать. Мои мысли были заняты только тем, что всё окончательно изменилось, и теперь я не могу быть ни в чём уверен. Ни в кризисе 2007-2008 годов, ни во взлёте акций Apple, ни в появлении Tesla, ни в том, что как в моей прошлой жизни На вершину цифровых валют снова взлетит биткойн, а не что-нибудь другое. А с другой стороны, да и плевать. Денег на жизнь у меня достаточно, а не состоявшаяся карьера пробиться, так я к ней никогда не стремился. Так что ничего особенного я не потерял, если только возможность заработать не сотни миллионов, а сотни миллиардов. Были у меня на них планы, причем не такие, как у большинства миллиардеров. Мне хотелось не приумножать уже имеющееся богатство, а тратить. И не на шлюх и яхты, а, ну, чтобы в стране было красиво. Не хорошо жить. Этим люди должны заниматься сами, а именно красиво. Вот едешь ты по какой-нибудь Германии, по долине Мозеля или там по Баварии, А вокруг всё чисто, ухожено. Кукольные городки и замки живописные, ни одной развалившейся избы с рухнувшей крышей и заросшим бурьяном участком, как у нас по трассе М10. Вот я и в России также хочу, чтоб всё красиво, чисто и ухожено, чтобы куда ни глянь, глаз радовался. Всюду, а не за твоим собственным забором. Жизнь за забором не проживёшь. Нет, понятно, что один человек, каким бы он богатым ни был, страну в кукольную не превратит. Но очень многие вещи сделать можно. Например, отремонтировать все русские крепости. Их же у нас до хрена. А сколько из них в хорошем состоянии? Московский Кремль только. Ну, плюс ещё с десяток более-менее. А между тем, если реставрировать те же Копорь, Изборск, Мажайский Кремль, Ивангород, Из них такие конфетки сделать можно. Любые европейские замки отдыхают. Районным городкам красиво и центры устроить. С набережными. Тот же Валаамск ежами обустроить по высшим меркам. Такая бы конфетка получилась, а не страна. Весь мир бы к нам рвался полюбоваться, пуская слюни. А что денег на это много требуется, так сколько мне самому-то на семью и жизнь надо? Люди вон о миллионе баксов мечтают, как о полном пределе мечтаний, а у меня уже несколько миллиардов в акциях и на счетах. Я их никогда в жизни на свои собственные хотелки не потрачу. Я ж не беру сейчас в жизни все, Дэн Белзерян, который уже к 36 годам два инфаркта пережил. Я на его фоне серая уныли гуана, любящая жену и детей, и ценящая очень простые ценности, семью и родину. Но меня это, ну вот, ни разу не напрягает. Так что на то, что удастся заработать благодаря такому инсайду, как вторая жизнь, в ней были большие планы. Но теперь этот инсайт окончательно ушел в туман. А без него я в свои способности приумножить миллиарды не верил. Что ж, значит, дальше будем жить как сможем и протягивать ножки исключительно по одежке. Ром... А ты араба, нигде ничего не задолжал? тихо спросил меня пыры, наклонившись к моему уху. Хмм, нет. А что? Мой начальник службы безопасности ответил не сразу. Сначала он демонстративно широко зевнул, изображая из себя обычного недоспавшего пассажира, потом лениво ухмыльнулся и снова, наклонившись к моему уху, сообщил: "Просто вон те двое, что сидят на креслах 2А и 2Б". Явно сильно нервничает и время от времени пялится на нас. Он сделал короткую паузу, после чего закончил. И они не одни. В бизнес-классе еще трое, с кем они переглядываются. Из-под тяжка оно все равно заметно. Я похолодел. Это что же... Блин! Про одиннадцатое сентября я знал не слишком много. Блин! Два самолета попали в Нью-Йоркские башни-близнецы, еще один в Пентагон, а тот, который летел на Белый дом, рухнул, не долетев. Вроде как там пассажиры попытались напасть на террористов, и, сидевший за штурвалом урод, направил самолет в землю. Но какие рейсы осуществляли захваченные самолеты? Из каких аэропортов они вылетели, я не помнил напрочь. Мог ли быть среди них рейс из Бостона в Лос-Анджелес? — Да легко! А с другой стороны, даже если и нет, сегодня не одиннадцатый, а двадцать пятый сентября. Так что даже если тогда этот рейс спокойно долетел до места назначения, никто не мог поручиться за то, что сейчас случится то же самое. — И что мне делать? Поднимать тревогу? А на каком основании? Насколько я помнил, у террористов не было никакого боевого оружия только что-то типа ножей для резки бумаги или строительных, с которыми их спокойно пропустили в самолёт. Что им предъявить-то? Намерение? А как я докажу, что оно у них есть? Ведь совершенно не факт, что эти арабы те самые террористы. Может, они вообще какие-нибудь левые типы, и у них и в мыслях нет никаких террористических актов. Нет. Если сейчас ситуация развивается точно так же, как и тогда, 11 сентября 2001 года моей прошлой жизни всё довольно быстро станет понятным. А если нет, я сглотну, потом покосился на пырь. Вот ведь профессионал, твоя мать. Засёк отклонение, а мне теперь голову ломай. Между тем самолёт отвалил от посадочного рукава, и в проходе нарисовались стюардессы. Начинаю извечную пантомиму с ремнём и спасательным жилетом. Если уж прекращать полёт, так только сейчас. Через 5 минут будет поздно. Что они делают? тихо спросил я у пыри. Тот ответил мгновенно. Ничего, молча сидят и пялятся на стюардесс. Потом сделал короткую паузу и добавил: "Но всё равно нервничают. Правда, очень стараются это скрыть". Я снова взглотнул Что же делать? Что делать? А потом повернулся к старому другу и негромко приказал: "Достань мне жилетку и набор отвёрток". Были не задумённо уставился на меня, а в следующее мгновение подобрался и молча кивнул, после чего расстегнул ремень и, вскочив с кресла, быстро открыл полку. "Присядьте, пожалуйста, мы уже начинаем взлёт", подскочила к нам стюардесса с сияющей профессиональной улыбкой. Ну ещё бы. Мы летели в первом классе. Элитные пассажиры, блин. Да-да, кивнул я, натягивая на плечи переданную мне жилетку и воровато заныкивая завёрнутую в неё кобуру со отвёртками. Первое время я носил её постоянно, но после Нью-Йорка расслабился. Мне просто стало немного прохладно, и я попросил дорогу дать мне жилетку. О, я принесу вам плед. Да не надо, начал я, но тут же прервал себя. А впрочем, буду благодарен. Под пледом мои руки будут совершенно не видны, так что я могу достать отвёртки и взять их в руки сильно заранее. "Думаешь?" негромко спросил Пыри, когда я спрятался под пледом. "Не уверен, но" так же коротко ответил я ему. Потом задумался и осторожно добавил: "На тебе тыл". После чего под пледом протянул ему одну из отвёрток на ходу прикидывая, что и как делать, и как не допустить того, чтобы террористы попали в кабину пилотов. Пыря молча кивнул и спрятал ее в рукав. Увы, все планы пошли кувырком. Самолет набрал высоту, и в салоне возникла стюардесса, предлагая напитки. Арабы от обслуживания отказались, после чего стюардесса скользнула к нам, нависнув над нами, своей весьма впечатляющей фигуры с очень соблазнительной грудью, которая напрочь заслонила нам весь обзор. Нет, нет, спасибо, торопливо мотнул я головой, но всё равно опоздал, потому что когда она разогналась, дело уже оказалось сделано. Единственное, что я успел заметить, это затылок последнего из арабов, мелькнувший в проёме закрывающейся двери, ведущей в кабину пилота. Вот чтобы этим дебилам не держать свою дверку запертой. Я вскинулся, тропливо отстегивая ремень, но тут сзади из салона бизнес-класса послышался шум и крики. Стюардесса тут же ахнула и резво рванула к занавеске, отделяющей салон первого класса от бизнеса. А пыря настороженно уставился на меня. Я замер, задумавшись, а затем медленно покачал головой. Рано. Раз уж облажался, спешить не стоит. В кабине двое, а вот сколько террористов в салоне пока непонятно. В бизнесе мой начальник службы безопасности заметил троих. А сколько еще сидит в экономе? И раз пилотскую дверь теперь по-любому придется выбивать, тех, кто в салоне стоит нейтрализовать заранее, чтобы не ударили в спину. А затем события понеслись скачь. Сначала из-за занавески послышался испуганный виск стюардессы. Сразу же после чего занавеска оказалась отброшена в сторону, и в широкий проход между креслами рухнула дёргающаяся мужская фигура в униформе стюарда, бьёмер руками зажимающая себе горло. Что впрочем было совершенно бесполезно, потому что на его горле зияла разверзтая рана, кровь из которой буквально хлестала. Мужику явно резанули и сонную артерию, и еремную вену. Без шансов. А спустя мгновение через занавеску в наш салон ввалились двое арабов с ножами в руках, которые крича «Всем встать! Уйти в хвостовой столон! Немедленно! Это захват! У нас бомба! Исполняйте команды, и никто не пострадает!» Проскочили вперед к двери, ведущей к кабине пилота. Стукнув по ней и убедившись, что она закрыта, они развернулись к нам и уставились на нас двоих крайне кровожадными взглядами. Мы с пылей переглянулись, и я снова едва заметно кочнул головой. «Рано! Мы все еще не знаем, сколько их всего!» После чего заговорил, добавив в голос панических ноток. «Господа, мы мирные люди и не хотим никаких проблем, поэтому готовы выполнять все ваши требования!» После чего добавив в голос да куча ещё и дрожи, спросил: "Это захват?" "Да, сэр, это захват, сэр." Ухмыльнулся правый из террористов, довольно упитанный толстяк. "Но не беспокойтесь, никто не пострадает. Через несколько минут мы выйдем на связь с правительством, и после того, как мы с ним договоримся, вас отпустят. Просто выполняйте наши команды и останетесь целы." Да да, господин, у меня и в мыслях нет ничего такого. Но тут левый коротко приказал: "Руки, покажи". "Извините". Руки показал быстро. С полтыка завёлся он. -х -х. "Пожалуйста, пожалуйста, господин, как вам угодно". Я выпростал руки из-под пледа и протянул вперёд слегка дрожащие кисти, причём я не играл, меня реально трясло. От адреналина, который только что из ушей не хлистал. Я же вам сказал, я не хочу неприятностей. Двигайтесь к остальным, хвостовой салон. Снова вступил правый, но тут самолет пошел на разворот, и им пришлось ухватиться за спинки кресел. Я пробормотал. Да-да, сэр, конечно, сэр. Но остался на месте, потому что передвигаться по салону при таком развороте было невозможно. Хм, значит, ложимся на боевой курс. Сколько у нас тогда остаётся времени? Чёрт, ничего ж не помню. Всех пассажиров и остатки экипажа собрали в салоне эконома. Когда нас отконвоировали туда, люди уже были рассажены по креслам, где сидели, сжавшись и испуганно глядя на стоящего перед ними в единственном числе очередного араба. На этот раз для разнообразия тощего. Я из-под тишка огляделся. Так что, террористов всего пятеро. Двое в кабине и трое здесь. Чёрт. Надо ещё немного понаблюдать. Вдруг кто-то из таковых, пока притворяется невинной вечкой, в готовности ударить в спину. Шанс-то у нас будет только один. Я судорожно вздохнул. Как страшно-то. Вот я идиот. Нет, надо было поднимать тревогу ещё до взлёта. Троих-то мы с Пери точно сломаем, а вот как оно дальше пойдёт, вопрос. Два урода, которые закрылись в пилотской кабине, вполне способны вогнать самолёт в землю, пока мы будем выбивать дверь. А вот интересно, какой это самолёт? В смысле, куда летит-то? В Нью-Йорк или в Вашингтон? В Башни-близнецы или в Пентагон? А может, вообще это тот, который не долетел до Белого дома? Сука, ну какие дурацкие мысли в голову приходят. Я покосился на Пырю. Он из-под тишка сканировал лица пассажиров. Вот, человек делом занят, а я истерю. Нет, надо собраться, а то так и сдохну. Наконец, мой начальник службы безопасности развернулся ко мне и еле заметно качнул головой из-под тишка, показав мне три пальца. Значит, никого не нашёл этих уродОВ, действительно трое. Ну, это легче. Я повел подбородком в сторону хвоста, показывая, что двое из троих на нем, а сам развернулся к тому, который стоял в шаге от меня, поигрывая строительным резаком. Сейчас. Но тут самолет резко повело в сторону, и пассажиры испуганно заорали. «Да что ж творится-то?» Я зло стиснул зубы, и дождавшись момента, когда самолет уже выровнялся, а стоявший в шаге от меня террорист еще не отпустил спинку кресла, Резко разогнулся, вылетая из кресла. — Шлык-хык! — раб завалился на спину, зажимая рукой располосованное горло, как тот стюард в начале захвата. Ну так лезвие отвертки было довольно хорошо заточено. — Эл-як! — я вернулся, в проходе валялось еще два тела. — Причем, если у одного того, куда шёл, что удерживал пассажиров, когда нас конвоировали из головного салона судна, из-под затылка растекалась лужица крови. Да вот второй, упитанный, просто был без сознания. Похоже, пыри решил взять языка. "Я в кабину", коротко сообщил я ему. "А ты здесь организуй всё и за мной. Может, я сразу с тобой?" И я покачал головой. "Нет, сначала организуй А вдорок мы кого пропустили, но быстро. Тех двух я кончил, вот потом их надо будет доставать из пилотских кресел и перехватывать управление, один не справлюсь. Принял. У двери в пилотскую кабину я остановился и замер. Блин. Дверь надо выбить одним ударом, если с этим затянуть, урод, который сейчас рулит самолётом, точно направит его в землю. А я не нанимался просто спасать американцев, даже их президента. Если самолёт летит в Вашингтон, самому бы выжить. Я медленно отвёл руку назад и изо всех сил постарался сконцентрировать энергию в руке. Даже если всё получится, руку я скорее всего сломаю. Увы, энергия неуязвимости не даёт, а тут алюминий и прочный пластик. Удар. Треск хруст костей. Я взвыл, уваливаясь внутрь пилоцкой кабины араб, стоящий на проходе, ошеломлённо уставился на меня и суматошно махнул резаком для бумаги, солидно рассадив мне уже сломанную руку и задев по щеке, а затем рухнул назад, получив в нижнюю челюсть длинной крестовой отвёрткой с остро заточенным кончиком, доставшей до мозга, после меня швырнуло вперёд. От того, что сидящий в кресле пилот и второй террорист резко отдал штурвал от себя, «В землю хочет влететь, сука!» Я рухнул на спинку пилотского кресла и суматошно взмахнул целой рукой, вгоняя рабу оставшуюся отвертку в затылок, после чего взбрыкнул ногами и, выпустив отвертку, перегнулся через сползший в сторону труп и вцепился в штурвал, судорожно потянув его на себя. «Помогу!» — рявкнул сзади пыри и, протиснувшись справа от меня, также вцепился в штурвал, После чего мы, навалившись, сумели выровнять машину буквально над крышами домов. Из-за выбитой двери в этот момент нёсся многоголосый вой испуганных пассажиров. "Так, я пока держу штурвал, а ты давай, вытягивай труп из кресла", прохрипел Пыря. Я молчикивнул и вцепился в воротник корабля всеми своими полутора руками потому что левая разбитая дверь и располосованная арабом слушалась отвратительно и на полноценную конечность не тянула от слова совсем. Но через несколько секунд судорожных дерганий мне удалось таки перевалить труп через подлокотник кресла и столкнуть его на пол. — Быстрее, блять! — взрывел пыря. Я покосился в лобовой иллюминатор. — Там творился настоящий трэш! Наш самолёт, похоже, нёсся уже над Манхэттеном, потому что по сторонам мелькали небоскрёбы, а впереди стремительно вырастали две высокие башни, одна из которых уже вовсю пылала, отбрасывая в стороны клубы чёрного дыма. "Принял!" завопил я, буквально упав в кресло и перехватывая штурвал. Разбитый руку прострелило болью, но я опасался, что одной рукой такую громоздкую машину не удержу. «Я ж никогда не пилотировал столь огромные лайнеры, максимум 208 СС, но на дюжину пассажиров!» Башни стремительно приближались, и я заорал «Держитесь!» и максимально плавно повел штурвалом в сторону, водя лайнер от столкновения. «Секунда! Вторая!» «Бум!» Под брюхом что-то громко бумкнуло, машина ощутимо вздрогнула, А из салона снова послышался многоголосый вопль пассажиров. Похоже, чем-то задели небоскрёб, но самолёт всё ещё держался в воздухе. Я судорожно сглотнул, ну, попытался, потому что глотать было нечего. Во рту утворилась настоящая сахара. Что делать? Посадить эту машину я точно не смогу, да и меня, скорее всего, просто собьют на хрен, стоит мне только приблизиться к какому-нибудь аэропорту. Одна из башен-то уже горит, значит, уже знают, что творится. Впереди миргнула полоска воды и меня как прострелило. Я снова попытался взглянуть, а потом резко завалил штурвал. В салоне опять раздался вопль, но как-то усталый и обречённый. Как будто люди уже смирились с тем, что им не выжить. Но тут пырь врубился, что именно я собираюсь провернуть, и развернув голову в сторону салона, заорал: Landing comes the water. The crew take action. Пасадка на воду, экипажу принять меры. После чего решительным движением прыгнул в соседнее кресло и схватился за штурвал. Давай, помогу. Я удивлённо покосился на него. Это что? Он умеет управлять пассажирским лайнером? Это здорово. Я вот был ни разу не уверен, что у меня хоть что-то получится. Они хило учат у нас в ГРУ. Но всё оказалось не так хорошо. «Ты рули, рули!» — заорал Пыря. «Я только штурвал двигать помогу. Я этим управлять не умею». «Ага!» — прохрепел я сильнее, вцепившись в штурвал и подвывая от боли. Сломанная и разодранная рука болела все сильнее. «Двигатели выключи, а то я руки от штурвала оторвать не могу. Как?» — вон теми рычагами, назад их, до упора, только плавно». Гул двигателей быстро стих, но я этого не заметил, потому что впереди надвигался мост. Интересно, я смогу влезть между опорами или впишусь, расшибившись в смятку? Да и похер уже, как будет, так будет. Бум! Лайнер брюхом коснулся воды и меня буквально швырнуло вперед, так что я прилетел подбородком прямо на штурвал. Удар! Удар! Последнее, что я увидел угасающим сознанием это воду, заливающую лобовой иллюминатор. Чёрт. Тонем.